«Сейчас мы пойдем зеркальным лабиринтом», — сообщил экскурсовод. Как ни странно, это оказалось действительно интересно. Вера всегда считала, что описание зеркальных лабиринтов, в которых можно заблудиться и со всего маху налететь лбом на стекло, — преувеличение. Но как можно не увидеть, где зеркало, а где проход? Оказалось, что можно. Оказалось, что очень даже легко».